Глава десятая. Доставив воспитанницу в ковров и взяв с товарища Дегтярева клятвенное обещание присмотреть за беловолосой сироткой, директриса в тот же день отправилась в Ярославль на место временного размещения Минского детского дома номер 4. Ну и заодно немного отдохнуть и восстановить душевное спокойствие, которое стараниями воспитанницы Морозовой заметно расшаталось и поистрепалось. Опять же, надо было передать внезапно образовавшиеся подарки Танечке Валеевой, еще недавно бывшей Белевской. И хотя у молодой жены сейчас как раз был медовый месяц, совмещенный с отпуском, она с радостью согласилась приютить любимое начальство на пару дней. В итоге вышло на три. Сначала Галина Ивановна вдумчиво проинспектировала здоровенные четырехэтажные корпуса нового детдома, в котором, похоже, собирались разместить всех минских сирот разом. Потом навестила городское РАНО, невзначай показав там свежие фотокарточки с чемпионата СССР и заведя несколько полезных знакомств, благодаря которым узнала, что таки да, первых маленьких жильцов в новострое ожидают уже в декабре, а если совсем конкретно, то ближе к новогодним каникулам. Не успела Лепницкая переварить эту новость, как веселый молодожен потащил ее хвастаться новыми цехами своей швейно-скобяной артели. И как-то так вышло, что к концу затянувшегося осмотра ушлый снабженец и опытная директриса во все обсуждали будущую учебу и производственную практику девушек-сирот старшего возраста. Даже предварительно прикинули, что в итоге выйдет по деньгам в смысле стипендии юным швеям-мотористкам. Вроде бы получалось очень даже неплохо. Вполне на уровне работниц казенных швейных фабрик. Осмотр ярославских достопримечательностей, а их хватало – новое посещение стройки на месте детдома, знакомство с младшим братом и пожилыми родителями молодого Петра Исаковича. Разумеется, после этого пришлось поучаствовать и в небольшом застолье. В итоге, большую часть обратной поездки в ковров женщина просто проспала. И если бы не просьба проводницы, то и вообще проехала бы мимо нужной станции. Ну хоть отдохнула и набрала сил. Правда, город на Клязьме встретил ее мелким дождичком позднего августа. И пока директриса добралась до ведомственной гостиницы, она опять начала зевать. Даже мелькнула предательская мысль, мыслишка завалиться на чистую белую простынку и добрать минуток двести сна. Ибо дождик за окном шуршал так усыпляюще спокойно. Собственно, Галина Ивановна уже стянула с себя влажный саржевый сарафан и как никогда была близка к тому, чтобы пасть в объятия подушки. Но когда она открыла дверцу платиного шкафа, намереваясь повесить на нее отяжелевшее платье, ей на ногу довольно болезненно приземлилась небольшая сумка из новенького темно-зеленого брезента. «Ах ты ж!» Следом за беглянкой на свободу устремился еще пахнущий лаком прямоугольный чемоданчик из лакированной фанеры. Подхватив и раздраженно вдвинув его обратно, женщина наклонилась за сумкой, не заметив ее открытой застежки. И неприятно удивилась, когда на потертый коврик у ее ног звучно брякнулся кусок вороненой оружейной стали, а мог бы приземлиться рукоятью прямиком на ее ступню. Ну, Саша, погоди у меня! Посомневавшись, товарищ Лепницкая все же кинула звякнувшую каким-то металлом сумочку на стол. Затем, словно дохлую крысу, двумя пальцами подняла пистолет и осторожно уложила его поверх брезента. Вытирая пальцы платком, невольно заинтересовалась завитками, поблескивающей тусклым серебром надписи на боку этого хм, неожиданно красивого» и чуточку хищного стреляла с зарезанными формами. Победительница чемпионата СССР по пулевой стрельбе 1940 года А. от Ковровских оружейников. Чуть на особицу были указаны и фамилии тех самых оружейников – Шпагин, Симонов и Дегтярев. А на другой стороне затвора уже фабричным способом на вороненном металле было выдавлено ПМК-919. Поразмыслив, она вытянула из полтяного шкафа чемоданчик, открыла его и вздохнула, увидев очередную дарственную надпись от конструктора-оружейника Симонова на боку явно боевого оружия. «Ну да, чего еще можно было ожидать? Не кукол же! Какая девочка такие и игрушки!» Уже внимательнее, оглядев короткую винтовку довольно странных очертаний, Галина Ивановна осторожно погладила дырчатый кожух на ребристом стволе с щелястым набалдашником, попутно отметив, что помимо принадлежности для ухода за подарком, к нему приложили два рифленых магазина и отдельный футлярчик с обрезиненным оптическим прицелом и предохранительными крышечками. «Ну да, залезла и полюбопытствовала. А что такого?» Недолго поломав голову над предназначением нескольких непонятных штуковин и длинной, толстой и зачем-то завороненной трубы с какой-то болтающейся внутри железячкой, опекунша захлопнула фандерный чехол и засунула его обратно в глубины шкафа. Наконец-то накинула на его дверцу свой помявшийся сарафан, села за стол и невольно задумалась. И чем же ей теперь заняться? Газеты, что ли, почитать? Меж тем, осознав, что сон ему не светит, Организм решил зайти с другой стороны и тихо забурчал животом, предлагая уже что-нибудь в него закинуть. А то ведь если день не спать и всю ночь не есть, откуда силы-то возьмутся? Заворчав в ответ, Галина Ивановна припомнила, что вроде бы видела по пути бутылочную. Выудила из чемодана нарядное празднично-выходное платье, единственное оставшееся чистым. И как раз была в процессе его одевания, когда в дверном замке коротко проскрежетал ключ И в комнату буквально ворвалась Александра. «День добрый!» «О, вы уже знаете?» «Здравствуй, Саша!» «И о чем же я должна, по-твоему? Ой, фу!» Оценив мощный аромат сгоревшего пороха с нотками масляной гарри и еще чего-то трудно различимого технического, а затем, разглядев вблизи испачканный грязью шевиотовый костюмчик девушки, директриса страдальчески нахмурилась и скомандовала. «Фу-фу-фу! Так, грязнуля, быстро в душ!» Блондиночка и без того уже подхватила в руки полотенце с гигиеническим носсэтером, стопку чистых вещей, но скрыться за дверью от ценных указаний все равно не успела. И одежду свою замочи с мылом. Пока воспитанница плескалась под струями душа, Лепницкая кое как усмирила разбручавшийся желудок и с радостью отвлеклась на пухлый конверт из толстой коричневой бумаги, лежащий на прикроватной тумбочке Александры, а так как он был не заклеен, Она, конечно же, не удержалась и полюбопытствовала его содержимым. Обнаружив внутри полдюжины новых авторских свидетельств на какие-то железки, и, что гораздо интереснее, три десятка фотокарточек, на которых Сашенька была запечатлена в разные моменты жизни. На одних изображениях она стреляла из винтовок и пистолетов, на других солнечно смеялась, заражая хорошим настроением окружающих ее взрослых мужчин. Удачливый фотограф смог поймать момент, где она забавно хмурилась, нависнув с напильником в руках над какой-то блестящей деталькой. И еще один, где юная сиротка просто-таки ослепительно улыбалась, положив ладони на тонкий ствол какой-то карликовой пушки. Ровная надпись с синими чернилами на обороте смогла пояснить далекой от любой военщины Галине, что эта штука вовсе и не пушка, а совсем даже крупнокалиберный пулемет Владимирова. Хотя следующая карточка где хорошенькая блондиночка стояла на фоне знатно отперфорированной этим КПВ стальной плиты, заставляла сомневаться в том, что эта штуковина была всего лишь обычным пулеметом. Отметилась юная изобретательница и на фоне дэшка. Очень эффектные кадры получились, ведь на них она садила в небо ярко-малиновыми, желтыми и зелеными трассерами. Сразу пять групповых фото подряд с мужчинами в одном из которых директриса с некоторым трудом опознала весьма довольного жизнью товарища Дегтярева, держащего в руке шампур с сочными кусками жареного мяса. Еще одна, где Александра сосредоточенно целилась куда-то из автомата с большим дисковым магазином. И, наконец, четыре последние фотокарточки, где неугомонная сиротка сначала деловито вытачивает что-то на токарном станке, а затем это что-то умело фрезерует. Еще и это умеет. «Вот ведь тихошница!» Несмотря на словесное возмущение, внутри Галина Ивановна была более чем довольна. Успех воспитанницы – это ведь части и ее успех. Вовремя разглядела, поддержала, создала необходимые условия для того, чтобы талант мог раскрыться и окрепнуть. Хм, таланты. Впрочем, в четвертом Минском детдоме хватало и других одаренных девочек. Сразу семеро довольно прилично рисовали и пели – Дюжины полторы были готовыми швиями, у четырех старшеклассниц была нешуточная склонность к точным наукам. Да и те же подружки Сашеньки. Ведь сто процентов пролезут вольнослушательницами на первый курс медицинского техникума. И если по-прежнему будут так же усердны в учебе, то еще до официального совершеннолетия получат взрослый диплом и уверенность в завтрашнем дне. Уф, все, через пять минут буду готова. Обратно в номер недавняя хрюшка вернулась, заканчивая расчесывать влажную гриву молочно-белых волос. Плюхнувшись на свою кровать, подтянула разложенное на подушке сатиновое платье и продолжила прерванный водными процедурами разговоры. «Так вам уже передали приглашение на сегодняшнее мероприятие в заводской столовой?» Тряхнув головой, опять сбила с мыслей. Интриганка малолетняя. Лепницкая ворчливо уточнила. «Какое мероприятие?» Товарищам Дегтяреву, Шпагину и Владимирову три дня назад в Кремле вручили сталинские премии и ордена Трудового Красного Знамени. Вот они и делятся радостью с коллегами, и сам завод вроде как отмечает одно непонятное достижение». «В каком смысле непонятное?» Заговорщически оглянувшись, заинтригованная Галина Ивановна тут же насторожилась. Девица пересела поближе и тихо разгласила важную государственную тайну. Он досрочно выполнил государственный производственный план, сдав в военной приемке пятитысячный экземпляр ДШК, в связи с чем директору и главному технологу премии с благодарностями наиболее отличившимся работникам ценные подарки, а заводу двухкратное увеличение плана. М «Да, и в самом деле. С одной стороны хорошо, а вот с другой как бы не очень. Но мы-то здесь каким боком?» «Так нас все три именинника разом пригласили». А вас вообще сказали прямо-таки обязательно доставить. Будут с вами серьезно разговаривать. Женщина тут же насторожилась. Это о чем же? Сначала хотят поблагодарить за французские духи для своих жен. Потом уговорить, чтобы меня в следующем году из Минска к ним в ковров перевести. У них тут техническое училище есть для оружейников. Ну и вообще, чтобы поближе была. Подожди, но ты же в нашем метехе уже лекции слушаешь. И в Политехническом институте сентября. За тебя же сам товарищ Пономаренко похлопотал. Я им так и сказала, что уже учусь. Но Василий Алексеевич утверждает, что на электротехническом факультете я только зря время теряю. Его вот-вот директором Ковровского оружейного завода назначат. Так что Дегтярев обещает мне просто райские условия. На время обучения в техучилище отдельную комнату для проживания и персональный кульман вместе с ученической ставкой в конструкторском бюро. Наконец-то, разглядев смеющийся взгляд воспитанницы, Лепницкая длинно выдохнула, выпуская из груди набранный для возмущенной фразы воздух и обманчиво ласковым тоном констатировала. «Я ведь тебе почти поверила!» Выудив из прикроватной тумбочки пару белых цилиндриков и большую черную бабочку из нефрита, Саша искренне удивилась. «А почему вы думаете, что я солгала?» Поглядев на юную блонду, сноровисто превращающую начавшую пушиться гриву в красивую прическу, Галина Ивановна задумалась. А ведь действительно, за то время, что она знала девочку, та или отмалчивалась, или говорила только правду. Впрочем, порой от этого было только хуже, ведь неполная правда обманывает куда лучше самая злостная лжи. С другой стороны, конкретно к ней Сашенька относилась хорошо. Собственно, из всего персонала детского дома она выделяла только ее и свою воспитательницу. Так что выходило так, что директриса все же услышала чистую правду, которая ей сразу не понравилась. Отличницы в учебе и на курсах Асавиахим, лично знакомые с первым секретарем ВКПБ Белоруссии, золотые медалистки и мастера спорта в свои неполные 14 лет по итогам всесоюзного чемпионата, нет уж такие умницы нужны ей самой. Никаких переводов до твоего совершеннолетия. Спокойно отучишься, получишь диплом о высшем образовании, А потом можешь хоть танки конструировать». Защелкнув малые эклипсы цилиндрики из белого нефрита на тонких прядках и перекинув их назад, девица в несколько движений увязала ими основную гриву возле шеи и активно закивала. «Вот-вот, вы так все Василию Алексеевичу и скажите, а то мне саму ему отказывать неудобно». «Да? Кстати, а в честь чего его назначить директором?» Ну «Хотя дал лауреат сталинской премии». А куда уйдет нынешний? Дэшка сразу на десяти машиностроительных заводах делают. Вот на какой-нибудь из них и переведут. Или сразу в наркомат вооружений поднимут. И будет уже оттуда помогать Владимирову налаживать производство его пулемета на Урале. По КПВ такие планы спустили, что прямо ой-ой. Заковав хвост своей гривы в зубастый замок увесистой заколки клипсы из черного нефрита, девушка поднялась и огладила платье, расправляя его на боках. Крутнулась да так, что подолз взлетел выше бедер, а затем подошла к окну, где глянула сквозь покрытое каплями дождевой влаги стекло на пустую дорогу и присела на подоконник. Странно обычно премии и ордена вручает товарищ Калинин, но мне рассказали, что в этот раз церемонию награждения провел товарищ Ворошилов. Расправляющая пышный бант на груди своего парадного выходного платья, Галина Ивановна тут же потеряла интерес к своему отражению в настенном зеркале и развернулась к воспитаннице с молчаливым вопросом. По слухам, Михаил Иванович приболел сердцем от хронического переутомления и теперь на санаторном лечении в Крыму. Настоящие большевики они такие, горят на работе, не жалея себя ради блага трудового народа. Едва заметно гивнув, черноволосая модница плавно повернулась обратно, Продолжив поправлять какие-то только ей одной видимые недостатки. Однако, заметив отражение, как со стула убирают сумку с травмоопасным предметом, особенно для ее ног, и припомнив интересные надписи на его темно-серых боках, женщина с любопытством поинтересовалась. А почему ПМ? В смысле, это какая-то военная аббревиатура? Ну да, сначала хотели кленом назвать, потом передумали и решили... С улицы донесся гнусавый звук автомобильного клаксона. Оборвав фразу и поглядев в окно, блондиночка направилась на выход, ловко подцепив на указательный пальчик ключ от номера с грушевидным брелком-подвеской. Осторожно спускаясь по лестнице с вытертыми деревянными ступеньками, директриса припомнила один момент из недавней московской истории и тихо поинтересовалась. «Ты меня тогда в гостинице попросила дать поговорить наедине с этим противным армянином Даниэляном. Если не секрет, что ты ему сказала?» «Никак из головы не выходит, какой он довольный тогда вышел». С недовольной миной поправляя явно мешающие, вернее, еще не совсем привычные, новые серьги с капельками граненных аметистов, юная девица спокойно ответила. «Сказала, что все поняла и сделаю как надо». Галина Ивановна молчала до тех пор, пока темно-синий заводской Бьюик не отъехал от заводской же гостиницы, и только после этого на грани слышимости едва заметно усмехнулась. И ведь не обманула. Большую часть обратного путешествия в Минск товарищ Лепницкая вновь продремала, отходя от гостеприимства ковровских заводчан вообще и сразу трех лауреатов Сталинской премии в частности. Всего за один вечер ей наговорили столько комплиментов, что она даже перестала их запоминать и различать. Какие предназначались ей как директору детского дома, в котором выросла такая талантливая воспитанница, а какие лично ей, как красивой женщине. Впрочем, вот те вторые все же запоминались получше, да и воспринимались как-то приятнее, хотя на крымское вино и шампанское так налегать все же не стоило. Вроде бы не на пустой желудок все это употреблялось, а вот поди же ты. Наверняка сказалось и то, что женский организм еще не вполне пришел в себя от ярославских домашних наливочек. Еще Галина Ивановна никак не могла вспомнить, когда и каким образом она умудрилась обменять билеты их обычных лежаков-плацкарт на роскошное двухместное купе в спальном вагоне первого класса. Причем ведь и денег в кошельке совсем не убавилось. Сонная, тоже отсыпалась впрок как сурок, Сашенька тоже не смогла что-то пояснить, как и предупредительная проводница, заглянувшая на то утро с бутылочкой боржоми и поведавшая, что с ее стороны все оформлено как надо. Между тем, пока женщина и ее воспитанница пересекали просторы необъятной родины, в мире случилось одно неоднозначное событие, которое поначалу осталось, ну, скажем так, его заметили, но истинных масштабов не оценили. Да, Лепницкой по возвращении в город несколько раз говорили что-то вроде: "Слышала, Троцкий умер". На что она неизменно кивала и озвучивала все положенные слова об известном враге советской власти. Но, честно говоря, Ей было откровенно не до этого, потому что на следующий день после ее выхода на работу в руководимом ей детском доме случилось неожиданное пришествие первого секретаря БССР товарища Пономаренко. И за те полчаса, пока видный партий сгонял чии с ней и Александрой, женщина от волнения, ничего же не подготовили, едва не посидела обратно. К ее счастью, вновь инспектировать приют для сирот Пантелеймон Кондратьевич не захотел, Возжелав вместо этого немного прогуляться в компании юной чемпионки по дорожкам вокруг дома, О чем они там тихо разговаривали, Галина Ивановна не знала, но обоснованно подозревала, что Саша делилась своими впечатлениями от близкого общения с товарищем Калининым. Во всяком случае, хозяин Белоруссии уехал весьма довольным, что немедленно отозвалось потоком небольших, но очень приятных неожиданностей. Супруга директрисы внезапно повысили в должности. Старшему сыну с женой выдали ордер на отдельную и восхитительно большую комнату в очень приличном доме. Кардинально обновили и разнообразили вещевые фонды в ее детдоме, отчего воспитанники и воспитанницы стали напоминать обычных минских школьников. В самой Липницкой к плановой премии за достигнутые успехи без особой огласки выдали еще одну. Уже знакомым дорогим дамским нижним бельем – косметикой, обувью и качественным драпом на пошив женского пальто. Про то, как поменялось отношение начальства в РАНО, даже и говорить не приходилось. Им ведь тоже обломилось разных щедрот из особых наградных фондов Минского обкома. Единственно момент заслуженного триумфа немного подпортила вернувшаяся из отпуска старшая воспитательница Валеева. Характерные изменения в ее фигуре молчаливо свидетельствовали о том, что муж Танечку любит довольно-таки страстно и отнюдь не платонически. Так что в положенный срок в их семье состоится маленькое крикливое прибавление. Пришлось срочно озаботиться кадровым вопросом, но момент был упущен. В сентябрь на дворе. Все выпускницы педучилища уже распределены. Так что воссоединение раненой на любовных фронтах воспитательницы с законным супругом откладывалось на неопределенный срок. Потом начался завоз картошки и прочих корнеплодов в овощехранилище. Затем запускали и подключали отопление, попутно ликвидируя тут и там мелкие протечки, ну и принимали новых малолетних сирот, взамен выбывших по возрасту или перешедших на постоянное жительство в общежития учебных заведений. Одним словом, привычный сентябрьский дурдом. Меж тем, газеты все чаще начали напоминать своим читателям про скончавшегося в далекой Мексике Льва Давыдовича Бронштейна. Ну и вообще, ненавязчиво напоминать людям о его бурной и весьма неоднозначной жизни. Хотя журналистам особо стараться нужды и не было. В СССР еще не успели позабыть, как всего 15 лет назад покойного величали Лев Революции. Хм. Хотя в те же годы сам товарищ Ленин в полемики запросто называл соратника по делу революции и удушкой. А если дискуссия принимала совсем уж острую форму, то и жуликом, мерзавцам и просто дрянью. После изгнания из Советской России основатель и идеолог отдельного направления в марксизме некоторое время пытался вернуться на ее политический олимп, яростно клеймил и обличал, печатал в газетах пламенные статьи и ездил по миру. А года два назад как-то подозрительно резко взял и угомонился, засев в своем мексиканском поместье. Коем также тихо и умер в одну из ночей от внезапного приступа разыгравшейся бронхиальной астмы. Казалось бы, ну умер и умер, помянули и забыли, а нет. Всего через несколько недель после его скромных похорон в редакции крупнейших газет Германии, Франции, США и СССР пришли посылки, в которых находились нотариально заверенные копии мемуаров Троцкого, претенциозно озаглавленных «Моя жизнь и борьба». Содержание трудов Льва Давидовича недолго оставалось неизвестным, потому как вызвало цепную реакцию политических скандалов и громких заявлений. Тот же одиозный рейхканцлер канцлер Третьего Рейха Адольф Гитлер даже поначалу усмотрел в этом названии наглый плагиат названия собственной программной книги. Но ознакомившись с воспоминаниями пламенного революционера, распорядился издать их как можно быстрее и без каких-либо купюр. Дело оказалось в том, что на страницах своего шедеврального труда товарищ Троцкий очень подробно описывал, как он пришел в революцию. Повествование начиналось с 1895 года и обрывалось на середине 1924. В принципе, обычные мемуары очередного видного большевика. Но от других похожих произведений 7 многостраничный труд отличался тем, что его автор тщательно перечислял все эти персоналии, кто финансово и политически поддерживал дело развала и падения сначала Российской империи, а затем и Второго рейха. Кто, как и когда, через кого шли транши, кто распределял вспомоществование на правое дело, ну и так далее. Фактура была просто убойная. Также Лев Давыдович раскрывал, в чьих интересах он проталкивал различные концессии, соглашения и контракты. Кто из советских вождей 20-х годов ему в этом усердно помогал, и на какие именные и номерные счета конкретных банков уходила благодарность заграничных друзей неистового льва революции. Везде почему-то фигурировали довольно известные фамилии английских, французских, шведских и американских финансистов и некоторых видных политиков того времени. Более того, отборной грязью и дерьмом окатила даже династию Виндзоров. Покойный праворуб весьма откровенно поведал – Как те сначала хорошо вложились в раздувание революционного пожара у союзника по Антанте, а затем изрядно поживились на его гибели, заодно неплохо ободрав на различные активы и ценности родственным им Романовых. Каждая из стран, куда попали копии при жизненной рукописи, нашла в ней что-то свое. В той же Франции на англосаксов сильно обиделись, узнав, что те, оказывается, давно и последовательно работали на ослабление Третьей Республики попутно финансируя германскую промышленность и постепенно прибирая к рукам. В Германии негодовали из-за того, что это именно островитяне были виновниками и основными разжигателями Первой мировой войны, прокатившейся разрушительной волной по всей Европе и принесшей самим европейцам бесчисленные бедствия и миллионные жертвы. Если верить Троцкому, описал он крайне убедительно, то немцы получались всего лишь жертвами хитроумной подлости англичан, Которые сначала начала серией продуманных провокаций подвели ненавистных им тихтонов к порогу войны, а потом успешно спровоцировали начало Всемирной бойни. Пользуясь случаем, из своей нидерландской усадьбы напомнила себе кайзер Вильгельм II, разразившийся большой статьей на тему того, что победа тогда была очень близка, но меня все предали, и тоже обвинивший во всех возможных грехах проклятых лимонников. В США поначалу было тихо. Да, они знатно поживились на Первой мировой, но ведь дела вели честно, всего лишь торгуя сразу со всеми и представляя кредиты на военные закупки. А кому это не нравилось, мог бы воевать на свои. Так бы все и заглохло, но не использовать такой удобный компромат в политической борьбе – это было практически невозможно. И вскоре на тему «За что воевали в Европе простые американские парни» уже увлеченно обсасывали во всех газетах Нового Света. Что интересно, мнением, собственно, англичан, касательно откровений Троцкого, почти никто не интересовался. К тому же у лимонников своих проблем было по горло. Нашедшие настоящего виновника своего молниеносного разгрома французы после недолгих колебаний присоединились к авианалетам на Туманный Альбион. Не просто так, конечно. Правительство Питена – получила в обмен на стабильный поток добровольцев определенные преференции и послабления. А Рихс маршал Геринг – экипажи и пилотов на доставшиеся в качестве трофеев полторы тысячи французских истребителей и бомбардировщиков, что тут же положительно сказалось на чистоте визитов через ла -Манш. Еще активнее начали работать подводные лодки адмирала Аденница», топя любую лоханку, плывущую к берегам Великобритании. Кроме фугасных авиабомб на английские города – начали падать зажигалки с белым фосфором. Что же касается СССР, то состоялось закрытое заседание Политбюро, одним из итогов которого было решение немного сдвинуть по срокам уже назначенный открытый судебный процесс над польскими военными преступниками. Целый год на присоединенных землях Западной Белоруссии и прочих бывших польских землях НКВД выискивала и отлавливала виновных в гибели десятков тысяч советских военнопленных, которые умерли от голода, холода и болезней в польских концентрационных лагерях. Неплохо помогли и немцы, охотно арестовавшие и выдавшие подозреваемых на своей половине бывшей Польши. Сотни допросов, множество экспертиз, большое количество железобетонных доказательств и чистосердечных признательных показаний. Но процесс, как и обвиняемые, могли подождать. Тем более последних хранили в темных камерах с двухразовым питанием. А вот горячей новости нет. Так что центральным газетам не просто разрешили, а прямо предписали опубликовать часть мемуаров наконец-то сдохнувшего Иудушки. В основном, касающуюся морального облика, его уже расстрелянных или отправленных в лагеря сторонников, как подтверждение правильности нового курса партии и, конечно же, гениальной прозорливости ее нынешних вождей. Так как рукопись была большая и печатали ее по частям, то почти весь сентябрь прошел для читающего населения в ожидании все новых и новых выпусков центральных газет. Страна бурлила, обсуждала и горячо осуждала проклятых троцкистов и их, наконец-то, сдохшего вождя. Ну и еще немножко злорадствовала усилившимся бомбардировкам Великобритании. Потому как граждане страны Советов еще не успели позабыть ни лихолетие гражданской войны, ни жестокости иностранных интервентов. Вот теперь англичанам ответочка и прилетела за всех повешенных, расстрелянных, бессудно замученных и начисто ограбленных ими в России. А говорят, нет в мире справедливости. Есть, родимая, есть. Октябрь сорокового года в Минске начался с легкого дождя, постепенно истончившегося в холодную противную морость. Временами она уходила дальше в поля, и из прорех в тучах над городом тут же выглядывало осеннее солнце. Уже не такое жаркое, как минувшим летом, но все еще теплое и дружелюбное. Час-два, и небо начинало хмуриться вновь, подпитываемое белесым дымком из дымовых печных труб и подпираемое мощными столбами дыма из всех четырех высоченных труб Минской ТЭЦ. Тук-тук-тук. До подвального жилища нелюдимого сапожника Ефима непогода почти не доставала, оседая тонкой пленкой воды на стенах верхних этажей. Но в любом случае жаркое дыхание растопленной печки-булерьянки вот уже неделю подряд надежно выжигало любую возможную слякоть и плесень из самых дальних уголков ярко освещенной мастерской. Самого хозяина в помещении не было, отошел по делам. Зато за верстаком работала его юная ученица, уверенно собирающая из фигурных кусков черной хромовой кожи будущий верх женских зимних полусапожек. Тук-тук-тук. Небольшой сквознячок колебал полупрозрачный огонек спиртовой горелки, на которой тихонечко исходил парком небольшой котелок за копчеными боками. С угловой полки бубнил что-то бравурное небольшой репродуктор, который держали не столько ради новостей, сколько как точные звуковые часы и отчасти утренний будильник. Внезапно тихий уют мастерской нарушил сильный удар чего-то тяжелого во входную дверь. Массивная створка с честью выдержала это испытание. Чего не скажешь о человеке, что подскользнулся на ступеньках и въехал в нее плечом и головой. Из-за толстого дерева раздались глухие чертыхания, затем какая-то возня и, наконец, поочередно щелкнули замки, впуская в теплое помещение порыв уличного ветра, напитанный запахами прелой осенней листвы и влажноватой уличной свежести. Вместе со сквозняком бесцеремонно распахнувшим по шире дверцу оконной форточки, в мастерскую вступил и ее хозяин. Причем сделал он это три раза подряд, ибо явился не один, а в компании групповато сваренной тележки на двух колесиках. Не пустой, естественно. Четыре крепко сколоченных посыльных ящика с почтовыми штемпелями, поверх коих была привязана сумка с продуктами. Вот мужчина и тягал весь этот груз с подъездного крылечка в свое жилье, Попутно раздеваясь, избавляясь сначала от кепки, затем от куртки-дождевика, но в последний заход с явным облегчением скинул и чуть отсыревший пиджак. Погода мерзкая. Сменив сапоги на теплые домашние тапки из обрезков овчины, Ефим Акимович небрежным пинком сдвинул с прохода один из ящичков. Умылся и, проинспектировав чайник, поставил его на огонь. Подумал, затем присел на верстак по соседству с беляночкой. Да и начал отдирать старые подметки с поношенных, но еще крепких сапогов. За всю свою жизнь медвежатнику еще не попадалось людей, с которыми было бы так же хорошо молчать на двоих, как с его ученицей. И, честно говоря, он все больше и больше начинал ценить такие вот моменты. Пока чайник кряхтел и пыхтел, готовясь забурлить крутым кипятком, в умелых руках мастера подметки уступили напору клещей. Девушка же как раз успела закончить заготовкой-подготовкой верха будущих полусапожек и начала раскладывать на куске тонкой кожи перчаточные лекала. «Тебе твои травы заварить или чайковского прогонишь?» Мимолетно улыбнувшись, девушка подтвердила. «Чай!» Чуть позже, когда они уселись за обеденным и много каким еще столом, и ученица начала инспектировать содержимое большого газетного кулька со свежими пончиками, наставник недовольно проворчал. «Слушай, где ты находишь таких недоумков? Я за жизнь много чудиков повидал, но сегодняшний проводник... Пока твою посылку с него вытряхал, он раз десять переспросил, кто я такой и чего мне надо. Да еще по ходу пьесы два раза навернулся. Глаза какие-то мотные. Никак как на марафете сидит». Размешивая темно-красную заварку, девушка легко пожала плечами. «Главное, что дело свое сделал хорошо. К тому же всего через полчаса он тебя напрочь забудет». И хоть пытая его, не вспомнит. «Да? Хм, ну...» После варкутинских курортов медвежатник тоже начал считать, что осторожности слишком много не бывает. Так что настроение его резко улучшилось, узнавая что-нибудь новое и необычное. «Александра, скажи на милость, если это, конечно, не тайна. Вот красота твоя. Она природная? От матушки-батюшки? Или от видовства волховства Аккуратно расправляясь с еще теплой выпечкой, Блондиночка удивленно вскинула бровки и задумалась, явно подбирая слова. Отвечать же вообще начала, лишь расправившись с третьим пончиком и сделав пару глотков ароматного пуэра. У каждого человека есть то, что составляет его суть и личность. Чем сильнее его душа и узор, тем это заметнее. Их связь с телом исподволь изменяет плоть, понуждая ту хоть как-то соответствовать духовному наполнению. Это нельзя как-то отменить или хотя бы изменить. Вернее, мне просто неизвестно, как это сделать без вреда для себя. Можно сказать, что это своего рода печать. Ну или сама природа человеческая так отмечает тех, кто идет путем самосовершенствования. Помолчав и попытавшись уложить в памяти, как всегда, честный, но все равно, по большей части, непонятный ответ, Ефим признался. — У меня порой от твоих ответов ум за разум заходит. — Так не спрашивай. «Любопытство вперед меня родилось!» Вытирая пальчики чистым полотенцем, лиловоглазая волховка, за меньшие ее сапожник уже и не держал, довольно мило улыбнулась и вместе с недопитым чаем вернулась обратно к перчаточным лекалам. И уже оттуда довольно-таки равнодушно заметила. «Я узнала про твоих родичей». Мужчина тут же забыл про недоеденную сардину во вскрытой консервной банке. Промахнувшись ложкой мимо последнего куска, «В моем пальто во внутреннем кармане лежат две справки. Возьми». В процессе добычи документов с вожделенными сведениями одна из посылок вновь удостоилась крепкого мужского пинка. Вернувшись за стол, медвежатник сначала просто положил сложенные в четверо листы казенной бумаги перед собой, затем тщательно обтер руки и жирные от масла губы. И только после этого, подрагивающими от нетерпения пальцами, развернул первый документ мимолетно удивившись НКВДшному штампику в его правом верхнем углу. «Звонникова Глафира Акимовна. Год рождения?» «Да, помню. Батя тогда на радостях крепко поддал. В Горьком живет, надо же. А я ведь бывал там пару разов. Образована ишь ты. Замужем два сына и дочь. Супружник сидит, значит. И статья-то 58-я. Он что, у нее политик? Или кондрик?» «Нет, обычный дурак. Пришел на работу из сильного похмелья» и сунул ломик в крыльчатку электромотора своего станка. Думал, пока его ремонтируют, отоспится. Во время разбирательства выступил без ума, да и не по делу. В итоге приговорили к трем годам лагерей по статье 58-7. «Промышленный саботаж? Да, повезло придуре. Всего трешка отделался. Сейчас бы на пятерочку присел». Вздохнув, бывший сиделец, хоть и попался всего раз, Да Варкутлак десяток обычных тюремных университетов заменяет. Еще бережнее прежнего сложил справку по сестре и перешел к личности двоюродного брата, который тоже был женат, имел трех оболтусов мал-мало меньше и двух уже вполне взрослых девок на выданье. И проживал все в том же Горьком. Вернее, бывал там наездами, потому как уже второй год трудился вахтовым методом в Амурском леспромхозе номер семь. «Каким-то там плотником, монтажником приготовительного участка». «Чудны твои дела, Господи! Люди с таежных лесоповалов всеми правдами-неправдами ломятся на легкие работы или вовсе на воле бегут, а Ванька сам вольнонаемным в эту пахоту пошел. Он часом головой не того». Закончившая обводить тонким мелком контур лекал, блондиночка подхватила бритвенно-острый резачок и рассеянно подтвердила. «Не того, Ефим Акимович, не того!» Ты просто не представляешь, сколько нового жилья вдоль всего Транссиба уже построено и сколько все еще строится. Брат твой крупноблочные дома Кировки помогает собирать и хорошие деньги на том зарабатывает. Ему ведь не только свою семью надо содержать, но и сестры двоюродной. Потемнев лицом, мастер-обовщик пару раз сжал-разжал кулаки и о чем-то задумался. Дело твое, конечно, но если опять попадешься, то родичей уже не увидишь. Не сразу соотнеся сказанные нежным девичьим голоском слова со своими мыслями, Медвежатник сначала уставился на волховку непонимающим взглядом, который затем постепенно изменился на подозрительный и даже возмущенный. «Не читаю я мыслей. У тебя на лице все было написано очень крупными буквами». Прям написано». Сложив второй документ и определив обе наркоматовские справки во внутренний карман без рукавки душегрейки, Мужчина задумчиво уперся взглядом в пальцы на правой руке. Коротковатые и толстоватые для вора его профессии, покрытые короткой щетинкой волос, но главное, с едва заметно темнеющими сквозь кожу контурами набитых когда-то блатных перстней. Бледные-бледные, и -бледные, словно выцветшие на ярком солнце. Как, впрочем, и другие наколки на предплечьях и торсе. Еще месяца два, и даже самый тщательный осмотр не найдет на его теле особых примет свидетельствующих о славном криминальном прошлом. «Я тогда, в тридцать четвертом, просто доверился гнилому человеку. Если бы не он, по сию пору не знал бы вкуса тюремной баланды». Маленький резачок ловко гулял по телячьей коже, раз за разом отделяя от целого куска заготовки на пять комплектов будущих перчаток. Женских, конечно. «К слову, тебя уже два раза проверяли в паспортном отделе». И оба раза из Сибири приходили архивные выписки, и оба раза из Сибири приходили архивные выписки о твоей работе на тамошних золотых приисках. И ревматизм твой, оказывается, честно заработан в холодной воде и зимних бараках, а не на стылых ветрах воркуты. Как ты это устроил? Звучно хмыкнув, Ефим чуток поразмыслил, да и достал из за стола едва початую бутылку водки, налил себе треть стакана, потом плеснул во второй накрыв его кусочком черного хлеба. Подхватил посудину, опрокинул в рот. «Это все наставник мой, Чепик, царствие ему небесное!» Он по молодости с несколькими морвихерами дела крутил. Даже вместе по заграницам гастролировали. И всегда по липовым паспортам. А свою настоящую книжку он на особицу хранил. И мне завещал тоже. «Я в начале тридцатых на паровозе много катался». Довелось в Минусинске сойтись с одним учетчиком на Витимских приисках. Ну и сдал ему в аренду свой документ. Кто уж там под моей фамилией с промывочным лотком по ручьям шарился, мне неведомо. Но биографию мне сделал хорошую. Со всех сторон трудовой человек. Да. Подумав, специалист по вскрытию сейфов налил себе еще особой. И медленно процедил, занюхав тонким ломтиком хлеба. А ты разве сама не могла это узнать? Размечая на отрезе ткани перчаточный подклад, юная мастерица согласилась. Могла, но в ноосфере... Представь себе гигантскую библиотеку знаний, в которой все книги перемешаны и расставлены по полкам без какой-либо системы. И сначала надо найти сеть из множества похожих знаний именно то, что тебе нужно. Затем правильно прочитать. Причем все эти действия требуют немалых усилий и спокойной обстановки. Ну и, наконец... Надо еще верно истолковать, понять то, что ты смог узнать таким образом. Надо же, как у вас все сложно. Да, напрямки спросить куда быстрее и проще. Покосившись на бутылку, Ефим прислушался к себе и убрал ее обратно в стол. Значит, советуешь мне к прежним делам не возвращаться? А ты разве хочешь? Хмыкнув, мужчина поскреб щетину на подбородке, ловя ускользающую мысль. И ведь поймал. Не хочу. Но сама же сказала проглашу. И что там насчет? Не увижу больше никого. Убрав все перчаточные лекала обратно на полочку, Александра подхватила большие ножницы по коже и примерилась ими к ткани. В мае восьмого года на закрытом совещании СНК СССР было принято несколько постановлений, после чего НКВД начал готовить новые лагеря на Дальнем Востоке, в аркуте и Казахстане к приему дополнительного контингента. В этом году вся подготовка была завершена, после чего последовал указ от 4 августа об усилении ответственности за уголовные преступления. Теперь все воры законные, грабители, убийцы-рецидивисты и вообще осужденные по тяжелым статьям будут направляться только в эти лагеря особого назначения для трудового перевоспитания. То есть для тяжелых работ по валке леса, угледобычи, земляных работ. А обратно никто из них уже не выйдет разве что перековавшиеся ударники коммунистического труда. Для них предусмотрено свободное проживание в спецпоселениях на Камчатке и Сахалине. А если блатной цвет и полуцвет не захочет махать кайлом? Ну уж миллион патронов Родина для них найдет. Тем более, что конвойные войска уже второй год набирают из монголов и калмыков. Этим проще раз выстрелить и забыть, чем кого-то уговаривать поработать. Медленно и осторожно орудия монструозными ножницами, Белокурая ученица продолжила знакомить Медвежатника с новыми веяниями в госполитике СССР. На основании постановлений все того же закрытого совещания СНК, осужденных по бытовым преступлениям и тех литерных, кто сможет уговорить приехать свои семьи, будут переводить на бесконвойное проживание в специальных поселениях, на условиях полного самообеспечения. Если по-простому, то будут заселять бытовиками Сибирь и Дальний Восток, На освобождающиеся места в лагерных бараках начнут забирать закорененных рецидивистов с воли, ориентируясь на имеющиеся у милиции дела оперативного учета. Хорошо взялись. Не рассказывали, в 36-м и 37-м с десяток лагерей вообще расстреляли полным составом. Тогда просто освобождали место для осужденных в ежовских чистках. Пока был мир, блатных терпели и даже использовали, чтобы давить на политических. Собрав все вырезки и заготовки, Саша разложила их на своей полочке, смахнула в мусорное ведро обрезки и пошла мыть руки. Уголовники ничего не производят. Вред от них перевешивает любую возможную пользу. И даже в лагерях и тюрьмах надо кормить, одевать, охранять, лечить. Дело идет к большой и тяжелой войне с Германией. И тратить необходимые для победы ресурсы на обеспечение почти миллиона профессиональных паразитов? Ефим Акимович внимательно слушал. И вот этот ответ очень даже хорошо укладывался вдоль его извилин. Меж тем, девушка покопалась в одном из шкафов и вернулась тройка пузырьков, из которых начала подливать что-то тягучее и приятно пахнущее в на спиртовке котелок. Принюхавшись, мужчина чуточку опасливо уточнил. «Лекарство?» «Крем для кожи». «Пф, ну тоже дело». Выпив за покойного наставника-медвежатника его поминальный стакан и заживав корочкой начавшего черстветь хлеба, законопослушный ныне мастер-обувщик вздохнул. — Да, неприятные перспективы ты нарисовала, Александра. — Воры так просто в мужики не пойдут. Большая буза будет. Потому и конвойные войска калмыками с монголами усилили. А для особо идейных и упертых законников уже два года работает Будиновский особ благ в Казахстане где для Академии наук СССР добывают труду одного редкого металла. Очень ядовитую. Месяца за четыре такой работы без защитных средств человек просто начинает гнить заживо. Еще в Норильске начали большое строительство на реке Вилюй, рядом с рекой Зеей. Это почти то же самое, что и ледяной ад, только издаль строя бежать почти невозможно. А в новых местах, ну, кому-то из бегунков наверняка повезет. Вылив в свою борду третий пузырек целиком и хорошенько все перемешав, беловолосая травница погасила спиртовку и накрыла варево крышкой. Но отдыхать от трудов праведных не стало. Вместо этого с обидной легкостью подхватив один из почтовых ящиков и бухнув его на верстак. «Скрак!» Вытягивая сапожными клещами один гвоздь за другим, Саша мимоходом осведомилась. «Когда в горький собираешься?» «На следующей неделе. Денег подсоберу гостинцев». И как ты объяснишь свое появление? Покажешь НКВДшную справку со штампом для служебного пользования?» Вновь поскребащитину на лице. Ефим деловито поинтересовался. «Что предлагаешь?» «В документах указан адрес детского дома, где их вырастили. Пошли письмо или телеграмму, объясни свой интерес. А когда придет ответ, уже с полным на то основанием поедешь в Горький. Кстати, и полушубок захвати, а то место занимает. Подаришь какой из племянниц». Поглядев на вторую самостоятельную работу ученицы, первую она два раза подряд запорола и в итоге разобрала. Наставник удивился. «Разве не для себя шила?» «Крак!» Сдернув крышку, девушка заглянула внутрь и недовольно сдула упавшую на глаза прятку. «Мне такое носить нельзя!» И так в спину шипят. Понимающих хмыкнув, сапожник с интересом осмотрел появившиеся из посылки три бутылки какого-то иностранного пойла. Судя по мелькнувшему на нежном девичьем лице удивлению, это было сюрпризом и для нее. Далее на верстак одна за другой легли семь пачек червонцев десяток, рядом с которыми на дерево внезапно встала круглая малахита башкатулочка с мятными леденцами внутри. Затем Свет увидела новенькая, но уже основательно исписанная тетрадь на 48 листов. Брякнувший какими-то камешками кисет из-под записная книжка с потертой обложкой еще три пачки купюр на сей раз пятирублевок, потемневшие от времени столовая серебро и комки газет, которыми перекладывали все это богатство. Четыре большие цветастые упаковки французских презервативов, коробка мужского одеколона, золотые часы луковицы на цепочке. Неподдельно заинтересовавшийся всей этой непонятной выставкой, Ефим Акимович понемногу приблизился и первым же делом осмотрел заграничную водку. Или коньяк. «Это что, за пойло?» М? «Балантайн. Считается одной из лучших варок шотландского виски». «Хм, а ты его...» «Бери». Утащив стеклянную фляжку к столу, он скрутил пробку и налил четверть граненого стакана. Пригубил, оценил и одобрительно выдохнул. Ох, ничего, так пить можно». Просматривая тетрадку и бегло читая избранные места, блондиночка равнодушно предложила. «Забирай себе две бутылки, только потом не забудь разбить пустую тару». «Благодарствуем. А ты что, никак тоже решила пригубить?» «Сделаю пару настоек». Также бегло проглядев записную книжку, Александра переправила ее из смятые газетные листки в ненасытную утробу печки-булерьянки. Следующие два ящичка содержали в себе какие-то книжки, причем не меньше трети были на немецком языке. Впрочем, многоопытному медвежатнику не составило труда опознать во всей этой макулатуре какие-то учебники. Оставшийся последним, ящик со следами пинков удивил мужчину коробочками женских духов, грязноватой серебряной пепельницей видела пушка и шелковыми женскими же тряпками. А еще едва слышным, но явно недовольным бурчанием веловоглазые волховки или травницы, или, честно говоря, Кимович и сам путался в том, кем же он считает странную беловолосую девицу. Вот что за мусор в голове этого Даниэляна! «Деньги и учебники, само собой. Но зачем все эти часы, одеколон, презервативы и духи? Мозги у него перемкнуло, что ли?» «А ты что, заказывала что-то другое?» Явственно ругнувшись на каком-то певучем языке, девушка отделила в сторону все книги, бутылку виски и пепельницу лопушок, тетрадку с исповедью порученца и воняющий ядреным самосадом кисет, в котором оказались различные камешки. «В смысле, поделочные». С десяток новеньких магазинных бус из темного и светлого янтаря, парочка крупных кусков чего-то черного и россыпь разноцветного гравия, в котором попадалось что-то уж совсем непонятное, вроде застывшей карамели темно-багрового цвета. Подумав, присоединила к выбранному одну пачку пятирублевок и пару коробочек парфюма, одну с легендарной Шанелью номер пять, а вторую от Герлен с не менее известными духами Шалимар. Прибери остальное, Ефим Акимович. Вот тебе и гостинчики для родичей образовались.